Сахалин всегда с трепетом ожидал осеннего сплава, когда с парохода сойдут на пристани Александровской преступницы и вольные жены, вытребованные мужьями. Сильный пол заранее воровал на складах и в магазинах, грабил прохожих на улицах, снимая с них шапки и галоши, чтобы предстать перед прибывшими женщинами в самом шикарном виде. А если у тебя еще завелась гармошка, да способен угостить бабу конфетами, ну, тогда, парень, тебе в базарный день и цены нет. Для пущего соблазна слабой женской натуры женихи обзаводились цветными платками из дешевого ситца, держали наготове в кулечках мятные леденцы. «А че?» — рассуждали женихи. «Платок-то на нее накину. На гармонии сыграю дивный вальс утешения, Конфетку в рот суну, чтоб пососала, А потом веди, куды хошь, уже моя. «Гадье!» — говорили женихам Окружные исправники, Вертя в руках синие шнуры от револьверов. «Ведь вас, хвостобоев, В усмерть увечить бы надо. Небось, приведешь бабу, На гармонии сыграешь ей?» а потом сам же на улицу погонишь, чтобы она тебе кологолику, паршивому деньги на водку добывала. — А чё? — говорили женихи, не стыдясь. — А то она и баба, чтоб с нее со стервой мужчина верный доход имел. — Зря мы чоль на этих каторгах страдаем. Оживлялась к осени и чиновная среда чтобы под видом кухарок, поломоек и прачек заполучить от казны бесплатных наложниц помоложе да покрасивее. Жорж Балмасов, которому уже давно было тошно от утренних визитов Жоржеточки Слизовой, тоже надеялся снять с парохода женщину поприглядней. Но геолог боялся не успеть вернуться в Александровск к приходу Ярославля, ибо японцы затягивали начало экспедиции. — Господин Кумеда, — говорил он, — летний сезон уже подходит к концу. А где же ваши носильщики? Где снаряжение? — Скоро все будет, — обещал Кумеда. Скоро появилось отличное снаряжение, закупленное в Америке. Прибыла команда бравых японских парней в крепких башмаках. Они закрывали лица сетками от комаров, четко исполняли приказы Такаси Кумеды, И экспедиция тронулась в тайгу, уже затянутую дымом летних пожаров, ежегодно пожиравших сахалинские дебри. А Балмасов был достаточно грамотным геологом, хорошо начитан в литературе о полезных ископаемых Сахалина, и поэтому он не всегда понимал, почему отряд кружит возле Александровска, словно выискивая подходы к нему со стороны южного Сахалина. «В чем дело?» — говорил он Кумеде. «Если мы решили искать нефтяные залежи, нам следует сразу двигаться на север, даже за мыс Погиби, а не болтаться в Рыковском округе. Что мы здесь крутимся? И что найдем, кроме множества скелетов в ржавых кандалах, которые валяются еще с прошлого года?» Но японцы строго придерживались каких-то своих маршрутов. А Кумеда резко пресекал все вопросы об Алмасово. «Вы получаете от нас такое хорошее жалование, которого вполне должно хватить для сохранения вашего спокойствия». Неожиданно возросла и роль фотографа, взятого в экспедицию ради создания альбома с видами Сахалина. Теперь уже не Кумеда, а сам фотограф казался Абалмасову в экспедиции самым главным. Японцы-носильщики – кланялись ему с особенным усердием. «Абалмасов Сан», — заявил фотограф, — «это правда, что мы заключили с вами контракт на поиски нефти? Не спорю, но мы ведь можем найти не только нефть, но и золото. Наконец, мы, японцы, никогда не отворачивались от дикой красоты сахалинских пейзажей. Это ведь тоже большое богатство». Да, я не спорю, согласился Балмасов, с трудом вдыхая влажный воздух через сетку накомарника. Но мне хотелось бы не опоздать в Александровск, ведь скоро и осень. Японцам это было известно, как и многое другое. Мы догадываемся о причине ваших переживаний, сказал однажды Кумеда, но вы не должны волноваться. Приход Ярославля в этом году. На две недели задерживается, и, если вам понадобилась хорошая кухарка, вы успеете ее получить. Внутри Сахалина было неуютно и жутко. От древнейших лесов и болот веяло дикой давностью. Порой геологу казалось, что из вязкой заплесневелой трясины сейчас высунется, щелкая зубами огромная пасть до исторического ихтиозавра. Некоторых лошадей, завязнувших в таких трясинах, японцы бросали погибать, не в силах вытащить их на сушу. Ради экспедиции они наняли у гиляков много собак, похожих на волков, ростом и повадками. земные собаки даже не лаяли, а завывали по волчьи, и только отрубленные под самый корень хвосты давали понять, что это не волки, а друзья человека. Впрочем, когда на Сахалине бывали голодные зимы, этих друзей быстро съедали. Японцы не подвели его, и пока Ярославль разгружал баржами свои трюмы от женского сплава, а Балмасов успел побывать в кают-компании транспорта, где за офицерским табльдотом дотом выпил три рюмки хорошего виски, а пароходный буфетчик Охотно продал ему два великолепных цейлонских ананаса. Сам Елисеев таких не видывал. Берите. Геолога катером спровадили обратно на берег, где сахалинские мужья встречали жен с детьми, впрягались тащить прибывший с ними домашний скарб прямо из деревни. Дура! Сразу начинали они лаяться с женами. Ну ладно, самовары и утюг привезла. Это еще продать можно. А вот ухваты-то на кой хрен тащила? Ты бы метелки свои прихватила. Тем временем женихи уже обступали прибывших каторжанок, благородно уговаривая их связать с ними свою судьбу. На веки вечные, до гробовой доски, потому как очень вы мое сердце пронзили, теперь я пылаю. В эвдаком серьезном случае могу персонально для вас исполнить на гармошке любимый романс нашего императора. Не подходите к ней с вопросами. Конечно, лучше не задавать глупых вопросов, по какой статье их сюда спровадили, но выбор отравительниц, душительниц и воровок был на этот раз сказочно богатым. Бери по любой статье, не когда не прогадаешь. Заметив колебания об Алмасово, который разглядывал женщин, издали полицмейстер Маслов подсказал ему, «Кори, желаете иметь не хахальницу, а жену верную и хорошую? Так берите такую, которая пошла на каторгу за убийство мужа. Мы-то, полиции, уже знаем, что если жена мужа в конец порешила, значит, ее муженек того и заслуживал». Тут внимание Абалмасова привлекла одна бобенка. Но да чё ж хороша была каналья! Возле нее неловко топтался парень из поселенцев. Кажется, он был из каторгии от Сахина на время. Трудяга, попавший на Сахалин случайно, а теперь работал как вол, создавая свое хозяйство. Теперь он неумело и косноязычно соблазнял молодуху ехать к нему на выселки, чтобы совместно горбатиться с утра до ночи на скотном дворе и на огороде. Платок он ей уже подарил, а теперь стыдливо расточал перед гадюкой самые нежные признания. «Мне же рук не хватает, чтоб коров подоить, и хлеб испечь, и забор поправить». Фулиганье тут такое собралось. Одни паксники. Мимо забора не пройдут, чтобы доску не выломать. Ну, вы не сумлевайтесь. Сыты завсегда будете. Как зовут-то вас? Молодуха назвалась Евдокии Брыкиной. Она брала из кулечка мармеладинки, таскала их в широкий, как у лягушки, рот. А может, вы пьяница какой? Я... «Мужчинкам этим самым давно не верю. У них завсегда на уме как бы нас поскорее использовать, а потом-то с них фигу с маком получишь». Далявящей убедительности она показала жениху Кукиш. «О, тигрес святой!» — божился парень. «Хмельного в рот не беру, а ежели что-то...» «Лупите нас прямо в морду ради эвдакой красоты, как ваша. Мы на все согласны». Откинув в руках тяжелые колючие ананасы, Абалмасов решил вмешаться в этот сговор. Он сказал девке, «Шарман, шарман, что ты с сиворылого гужбана слушаешь? Охот тебе коров дай да картошку полоть. Оставь ты свой мармелад, держи ананас, Будет и шампанское». «Поехали со мною!» «Барин!» — надрывно взмолился поселенец. «Да я ж по-божески! Женой мне станет, а вы для блуда ее берете!» «Ничего, потерпишь до следующего сплава!» Безжалостно ответил ему геолог, подсаживая девушку в коляску. Бедняга от сахи на время долго смотрел как увозят его несбыточное счастье в Александровск. Потом сорвал с головы шапчонку и с яростной силой шмякнул ее об землю. Эх, люди-люди, да пропади вы все пропадом!